Глава 16. Вопросов всегда больше, чем ответов. «Возможно. Чего ты хочешь, Вадим? Мне нужен доступ на территорию завода. Беспрепятственный. Сектанты, которые там засели, меня не пускают. А мне нужно знать, что там происходит. Я прошу вашей помощи». «Ну, я могу запросить данные по этой их космообщине», – задумался Денис. «Пробить их лидера». Могу даже дать тебе доступ к материалам по пропаже Котлерова, владельца завода. Но какой в этом смысл? Официально они там на птичьих правах, но по факту это их крепость. Для меня важнее всего, что они не имеют отношения к перестрелке. Совпадение? Они физически отделены от места событий. И уж точно я не могу послать туда ОМОН без веского повода. А его у меня нет. Но я подумаю, что можно сделать. «Хорошо, а то вдруг твой дядька там». «Не там», — вздохнул он. «Но где, мы не понимаем». «Что же ваши магические средства поиска не дают результата?» — предположил я. Денис не стал отвечать, так что мои предположения о том, что Инквизиция сама использует магию, остались просто мыслями. «Ладно», — продолжил я после паузы. «Взамен я помогу тебе искать твоего шарпея и его чемоданчик. Не обещаю, что сделаю это бесплатно, но помогу». «Я почтальон, много где бываю. К тому же, как водяной, чувствую это место. Я чувствую воду. Если он здесь, я его найду». «А ты, Василиса?» — спросил Денис. «Я буду помогать вам обоим», — спокойно ответила она. «Ваши цели так или иначе пересекаются с моей. Шум, который поднял этот шарпей, мешает моим поискам. А то, что происходит на заводе, может напрямую влиять на местонахождение мегалита». Я слушал ее и понимал, что она лукавит. Ее интересовал только мегалит. Мы с Денисом были для нее лишь временными инструментами, полезными союзниками. «Вы уж простите мою неосведомленность», прервал молчание Денис, переводя взгляд то на меня, то на Василису. «Но что, черт возьми, такое этот мегалит? В моих инструкциях это слово не встречается, либо проходит только по разряду местные суеверия». Пришло время для лекции. Мегалит — не байка. Если уж на то пошло, то и водяной байка, и инквизиция, — проворчал я. А что это? Мегалит — это сердце Земли, — начал я. Средоточие. Особое место. Мегалитов много. Ну как много? То есть штук двести на планету. Это считай, что очень мало. Причем информации про мегалиты никто ни с кем не делится. Чаще всего это камень. Огромный валун, иногда целое строение или идеологическое сооружение. Место, где концентрируется, а иногда и генерируется невероятная по мощности и качеству магическая сила. Свойств у мегалита может быть несколько. Во-первых, тот, кто его контролирует, автоматически контролирует и всю местность вокруг. Четкого радиуса нет, но обычно это территория в пределах четверти среднего муниципального района. Этот контроль может сделать людей здоровее, удачливее, богаче или, наоборот, несчастными, больными и бедными, если мегалит осквернен или находится в злых руках. Почва начинает плодоносить или умирает. Вода становится живой или превращается в яд. Я сделал паузу, давая ему переварить информацию. Василиса слушала молча, однако не поправляла. Такое означало, что либо я все говорю правильно, либо я местами ошибаюсь, но не в ее интересах наша излишняя осведомленность. В конце концов, я просто долго живу. Мегалиты я никогда не искал. Во-вторых, у каждого мегалита есть свои особые свойства. Есть мегалиты богатства. У их владельца деньги буквально из воздуха появляются. Есть мегалиты проклятий, которые творят зло. Есть те, что способны исцелять любые раны. Некоторые позволяют заглядывать в будущее, менять нити судьбы, влиять на саму природу человека. По древним легендам существует даже мегалит под названием Эдем, который был использован при сотворении первого человека. Денис молчал, барабаня пальцами по коленке. Мои слова, особенно про Эдем, произвели на него огромное впечатление. Однако он не обладал слишком большой фантазией, которая дала бы ему возможность замечтаться. Он был практиком, человеком действия. Вся эта высшая магия, космогония была для него лишь набором факторов, которые нужно учитывать при поимке преступника. Но также он понимал, что мегалит вблизи его поисков это более чем странное совпадение. Я смотрел на Василису. Она хранила непроницаемое выражение лица. Но я был почти уверен, она не просто ищет мегалит. Она точно знает, какой именно артефакт находится здесь, в Колдухине. И она скрывает это. Ее цель была куда масштабнее, чем просто найти камушек. А моя цель от этого становилась все яснее. Я был частью этого места. Я был его водой, его кровью. И эта кровь была отравлена. Если я хотел исцелить эту землю, если я хотел сделать ее снова живой, мне нужно было отыскать ее больное сердце. Мне нужно было найти мегалит и взять его под свой контроль. Звучит так же просто, как заняться бизнесом и заработать миллиард. Но сделать это нужно. Я уже стал частью этой воды. Иначе мы все, и я, и люди, и сама эта земля были обречены на медленное мучительное угасание. Наш хрупкий, вынужденный союз был единственным шансом. И я собирался использовать его на все сто процентов. «Ладно», — подвела черту Василиса. «Давайте этот отличный разговор по душам закончим, как любой другой». «Это как?» — не понял я. «На полусловие». «Расходимся?» — спросил Денис, который как раз-таки никуда идти не собирался. Он открыл дверь, и мы вышли обратно в Колдухин. Дядя Толя все так же сидел на колесе и курил. А Светлана ушла. У нее был свой кофе. Не такой крепкий, зато в кружке с занятной надписью. После такого трудного дня я без сил отправился домой. Я настолько плохо себя ощущал, что даже не ехал на велосипеде, а катил его рядом с собой. Наскаропоев, я лег спать. Новое утро, новые правила. Вчерашняя битва, наш странный союз с инквизитором и магом, трупы бесов в моей будущей машине — все это казалось каким-то лихорадочным сном. Но реальность быстро вернула меня на землю. А реальностью была зоркая баба Маша и очередная порция почтовых заданий. «Не знаешь, что там за пальба была в районе опорника?» Прищурилась она без предисловий. Едва я переступил порог. «Нет, я же на пескосклад ездил, потом домой». «Опять дом в порядок приводил?» «Ты, и правда, там ремонт затеял?» «Видела, забор покрасил». «Да...» Я облегченно вздохнул, поскольку разговор повернул в более безопасное русло, где не водились бесы, мутные ФСБшники и мегалиты с сектантами. «Ладно, давай к делу. Так, Купалов, слушай сюда. Сегодня ты в город едешь, аж в райцентр». «Зачем?» – удивился я. «Зачем, зачем? Без свадьбы только мухи женятся. Понятен тебе сей эпитет?» «Не совсем». «Темнота, классики не смотрел». Вздохнула Мария Антоновна. «Это я про документальное оформление говорю. Ехать тебе за тем, что ты у нас теперь официально трудоустроен. А приказ надо подписать. И на свою развалюху документы оформить, купчую. Нечего казенное имущество, если на него нашелся такой заботливый покупатель, без присмотра оставлять. Скорее купишь, скорее приступишь к стройке века, ремонту гордого образца отечественного автопрома». «Мне на автобусе ехать?» Тут же озадачился транспортным вопросом я. «Не волнуйся, Вадик. Я договорилась, тебя хан отвезет. Он все равно по делам едет. Так что давай, шевелись!» Не успел я осознать случившееся, как к почте подкатил знакомый потрепанный пикап. Из кабины выглянул хмурый Марат Марсович. «Похоже, все уже было решено за меня». Дорога до райцентра прошла в молчании. Хан вел машину уверенно, объезжая колдобины с мастерством раллийного гонщика. Я сидел рядом, смотрел на проносящиеся мимо поля и думал о своем. Вчерашний день перевернул все с ног на голову. Я больше не был одиночкой в колдухине. У меня появились... союзники? Конкуренты? Пока было неясно. Ясно было одно. Игра стала сложнее. Даже если не брать в расчет Тикимару и психически больного домового. все стало очень сложно. Интересно, а почему у Дениса не получается найти этого таинственного Шарпея, поисковой магии Инквизиции, которую те, по слухам, активно используют? Ладно, если Шарпей двоедушник, мы умеем скрываться, а если нет? И какое ему вообще дело до Шарпея, если он просто человек? Просто преступник? Тогда дело в его черном чемоданчике. Проще всего предположить, что там деньги, но никто не пошлет инквизитора искать просто деньги. Наркотики? Тоже мимо? Чертежи секретной американской подводной лодки? Откуда бы им взяться у бандита? К тому же, о каких инженерных достоинствах можно говорить, если заокеанские коллеги выставляют как чудо техники «Абрамс», которые воевали в Араке? Или F-16, самолет, который воевал во Вьетнаме? Ерунда. Таким вопросом занималась бы контрразведка, и эти бравые парни меня из-за стенков бы не выпустили. Раз инквизиция, то это что-то, связанное с двоедушниками или магией. Может, это артефакт? Тогда сектанты с их дебильным поиском тайных знаний — первые подозреваемые. Эти и украли бы, и убили, спрятали, и ходили с надменными рожами. Тогда почему Денис их не подозревает? На полпути Хан свернул на заправку. Пока он ушел к кассам, я бросил взгляд на пол под водительским сиденьем. Что-то маленькое и яркое привлекло мое внимание. Я наклонился. Это была крохотная пластиковая фигурка. Человечек в синем комбинезоне и с непропорционально большой головой. Фиксик из детского мультика. Я быстро, пока хан не вернулся, поднял игрушку и сунул в карман. Почему-то мне эта мелочь показалась важной. В моем деле мелочей не бывает. Хан высадил меня у здания районной почты. Серого, унылого, как и все казенные учреждения. Но зато с рекламным плакатом на фасаде. Голубенького, с самолетом и проникновенным. Меняемся, чтобы быть ближе. Хан буркнул. Буду через час. И укатил по своим делам. Внутри, в отделе кадров... Сонная женщина в массивных очках долго шуршала бумагами, дала мне на подпись типу документов и с таким же безразличием забрала их обратно. Теперь я был не просто водяным в чужом теле, а официально трудоустроенным почтальоном сокладом, отпуском и обязательствами, записанными в должностной инструкции. Кроме того, меня здорово погоняли по кабинетам при оформлении машины, так что этот час пролетел в суете и холодном поту. Через два часа то есть еще спустя час после отведенного подъехал хан. «Ну что, почтальон, трудоустроился?» — спросил он, когда я сел в машину, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Есть у меня одна идея насчет твоей буханки. Специфическая, сразу говорю». «Какая?» — сразу же заинтересовался я. «На авторазбор привезли японца, в внедорожника. Хозяин его разбил в хлам. Перевёртыш. Кузов в дрободан, в сметку». Восстановлению не подлежит, оттого и продают. Кстати, к плюсам, хозяин жив и в Бога уверовал, но... Движок, коробка, ходовая, целые. Можно выкупить его по цене металлолома и перекинуть все на твой УАЗ. Будет не машина, а Франкенштейн. Но есть минус. Продать ты ее потом легально не сможешь. Номер двигателя в документах не совпадет уже никогда. За границу нельзя, этих осмотр, честно, не пройдешь никогда. Я не собираюсь ее продавать. Не раздумывая, согласился я. «Мне ездить надо, а не покупать-продавать. В общем, я согласен полностью». Хан одобрительно хмыкнул. «Мы поехали в ГАИ. Там он, явно по старой дружбе, выцепил из какого-то кабинета чиновника с лицом, навсегда отмеченным печатью многолетнего пьянства. Буквально через 15 минут я, миновав все мыслимые очереди и промежуточные процедуры, внеся вне кассы одну оранжевую купюру, стал счастливым обладателем свидетельства о регистрации на ржавой УАЗ-452. Пока я изучал документы, хан, используя телефон и многоспецифической терминологии, в том числе татарский, матерный, блатной жаргон и ругательство на армянском, уже договаривался о приобретении японца. За 140 тысяч само железа и о доставке донора японца в Колдухин за счет продавца. Деловой человек. Он отвез меня домой, прямо к дому, и тут же уехал. У меня родилось чувство незавершенности, ведь я не заплатил ему за выкупленное авто, за работу и так далее. Словом, ситуация делает меня должным, а я такую расстановку сил не люблю. Поэтому я скинул одежду, залез в воду и вытащил из своих скромных запасов из прошлой жизни 300 тысяч. Деньги на выкуп разбитой машины и на будущую работу Хана. Это была немалая сумма, но я мог себе такой расклад позволить и понимал, что мобильность в моей жизни – ключевой фактор. Пешком, не трогая велосипед, я пошел к нему домой, чтобы расплатиться, но не обнаружил хозяина дома в собственных владениях. Зато во дворе возились его сыновья – Данил и Артем. Я подошел к ним. «Здорово, мужики!» Они посмотрели на меня настороженно, но с достоинством. Старший, Данил, был копией отца, такой же серьезный и хмурый. Младший, Артем, был любопытнее и доброжелательнее. Я достал из кармана фигурку фиксика. «Мне кажется, кто-то из вас потерял». Глаза Артема вспыхнули. «Это же Нолик! Мой Нолик!» Он уже потянулся за игрушкой, но старший брат остановил его. «Бизнес есть бизнес, братец! Что ты хочешь за нее, почтальон?» — спросил Данил по-взрослому, с подозрением. «Ничего, я протянул игрушку младшему. Просто хочу кое-что спросить. Я нашел ее там, где вчера стреляли, на Озерной улице. Признавайтесь, вы там были?» Их лица мгновенно изменились. На них отразился страх. Страх не перед полицией, а перед отцом. «Вы что, машину его брали?» — мягко надавил я. «Не бойтесь, я ему не расскажу. Слово почтальона». Они переглянулись. И младший, не выдержав, закивал. «Мы только покататься хотели. Чуть-чуть», – прошептал он. «И покатались. А там приехал дядька на машине, начал ругаться, стрелять. Мы ничего не видели. Никого не видели. Не ругайте нас». «Не буду, я же обещал. А сколько стрелков было?» Они переглянулись и пожали плечами. Мы испугались, спрятались в машине под сиденья, ничего не видели. А потом все затихло, и мы уехали. «Кто куда там уехал?» — раздался из-за ворот грозный голос хана. Он стоял в районе ворот, держа в руках какой-то коробок с надписью «Озон» и смотрел на нас с великим подозрением. Однако расстояние было значительным. Я решил рискнуть и предположил, что он ничего толком не слышал. Пацаны сжались. Я понял, что нужно спасать ситуацию. Как кто? Соколиный глаз, конечно, ну и Наташа Романов. Правильно говорить, черная вдова! поправил меня Артем. Хан вздохнул. Да вот, Марат Марсович, обсуждаем с парнями новинки кино, бодро сказал я, незаметно подмигивая им. Рассказывают мне про новых мстителей, говорят, крутой фильм. А я немного отстал от новинок кино, пока служил. Ну ничего, еще наверстаю. «Уехали, — говорят Железный Человек и Халк, — на разборке с плохими парнями». Данил быстро сориентировался. «Да, пап, там такой замес был!» Хан смерил нас подозрительным взглядом, но, видимо, решил не углубляться. «Некогда мне, глупости все это!» Он махнул рукой, и пацаны, как мыши, шмыгнули в дом. Я протянул Хану деньги. Он молча пересчитал их и убрал в карман. «Деньги приняты!» «Тебе расписка нужна или доверяешь?» «В реальности я не особо доверчивый человек, но конкретно хан мне показался, во-первых, не тем, кто обманет, а во-вторых, тем, кого недоверие несколько, если не обидит, то покоробит». «Нет, не нужны ни расписка, ни договор. А можно вопрос, раз уж зашел?» «Хотел спросить, вы Котлерова хорошо знали?» Хан помрачнел. «Знал. Я все еще надеюсь, что знаю, что он живой поскольку запропал куда-то. Хотя я ему сто раз звонил. И как? Абонент не абонент. В общем, Котлеров моим деловым партнером был. Человек серьезный и временами странный со своими тараканами. Но на то у него есть причины. Куда он пропал, ума не приложу. Он незадолго до исчезновения все говорил, что хочет кирпичный завод восстановить. Он там в юности работал. Место это для него что-то значило. Скупил все акции, что-то там переоформил, планы строил, а потом, как в воду канул. Появились они, сектанты. Но они с нами и не пересекаются. Сидят у себя за озером, и ладно. Так что по большому счету всем на них плевать. А вот что с Витькой стало. Жив ли он, кто ж его знает? Понятно. Я уже собирался уходить, когда он добавил. Ты, да, я смотрю, парень любопытный, сердобольный. Если так хочется порядок навести, и с учетом твоего наркоманского прошлого, лучше бы цыгана этого погонял. Велосипедиста. Пф! Я не наркоман. Какого еще велосипедиста? Приезжает тут один, вроде бы баро зовут. Когда приезжает? Куда? А каждую пятницу. Рано утром к Желанной улице подъезжает. Молодежи наша траву свою продает. Я пробовал светки жаловаться да толку. А что она? «А что она? Ловила его пару раз, а он малолетка, чуть что все бросает, кричит не мое. В психушке на учете состоит. Никто с ним связываться не хочет. Короче, отпускает». «Я вообще-то не ангел мщения», — сказал я, — «но попробую поговорить». Он подал мне руку, и я пожал ее. На этом мы и расстались.